Глава 15. В первое мгновение на меня будто затмение рассудка нашло. Так захотелось немного побиться головой о стену, что едва сдержался. Спасло то, что побоялся испугать девочку. А Агнес сидела в кресле и весело улыбаясь, игриво смотрела на меня. "Не", и протянула ручки. Да что по меня все семечки рассыпались, закатив глаза, простонал я и решительно заявил девочке: "Нет, дядя, то есть папа больше бегать не будет". Семечки мелкие саморезы. Примечание автора. Она тут же поморщилась, изображая плач, но глаза были ещё сухими. Первое предупреждение? Да что же это? Неужели мною так легко манипулировать? Что же вырастет из этого умного ребёнка? Мне заранее жалко её сверстников. Наверняка начнёт крутить парнями ещё в садике. Стоп. Какой садик? Тут на километры вокруг лишь один кровожадный оборотень. Ну уж нет. Нельзя позволять женщинам, даже таким маленьким и милым, поставить себя под каблук. Я взрослый и самостоятельный мужчина, который сам решает, что ему делать, например, бежать или не бежать. Хм, получил я второе предупреждение и мгновенно отозвался: "Хорошо, хорошо". Подскочив, поднял ребёнка на руки и, повернувшись к выходу, с тяжёлым вздохом приготовился ко второму марафону, но нос к носу столкнулся с Джонатаном. Яшил Лаврентьевич мне всё рассказал, обвинял меня, по мрачневшей парени, и искривился так, будто ему помимо воли заталкали в рот лимон. Я чертыхнулся про себя, понимая, что провалил задание. Оказалось, чего проще накормить ребёнка. Но даже это мне оказалось не под силу. Сделка наша не состоится. Но я не мог опустить рук. «Ты уложил Агнес спать!» – недовольно буркнул Джонатан, и, скрестив руки, отвел взгляд. «Говори, что делать!» У меня от недоумения даже дар речи отнялся на пару мгновений. «Э-э-э... Чем я могу помочь?» – раздраженно передернул плечами парень. «Или ничего не нужно?» «Нужно!» – расплылся я в счастливой улыбке. Первым побуждением было передать малышку, и пока малы и заботятся о мелкой, заняться наконец делом: починить перила, а в некоторых местах и полы, страшно подумать, что кто-либо оступится и угодит ногой в одну из дыр. А ещё обязательно проверить все окна и двери, установить засовы, чтобы ни один оборотень не пробрался внутрь дома, то есть замка. Да, мне не терпелось взяться за дело, но я осадил себя. Во-первых, нужно, чтобы дети были в радиусе моей видимости, все трое. Я не желал волноваться о том, что к кому-то подкрадывается чудовище. Во-вторых, лучше делать что-то по дому вместе. Это и укрепляет отношения, и даёт некую гарантию, что дети потом будут ценить свой труд. И изменения не канут в лету в первый же вечер после ремонта. А в-третьих, мне почему-то казалось, что Агнес нравится быть рядом со мной. И что удивительно, мне было приятно так думать. «Тащи все инструменты, что есть в доме», — подмигнул я Джонатану. И, подтянув Агнес, которую все еще удерживал на руках, поправился. То есть в замке. Надеюсь, у вас найдётся хотя бы молоток и пила. Вроде были, скрестив руки на груди, задумался тот. Не помню, точно знаю, что тётя Соня передавала пару мешков цемента. Это очень странный порошок, с которым непокаянная душа делала невероятные вещи, а говорила, что не обладает волшебством. Я слышал, как девушка, которая попала в шат до меня, удивляла людей, обладающих настоящей магией, совершенно обычными приёмами дизайна, и губы сами собой расплывались в улыбке. Что? с подозрением прищурился парень. Я тоже так умею, шёпотом, будто открывал великую тайну, поделился я. Более того, и тебя научу. Джонатан серьёзно кивнул, Ине торопливо удалился, а его место тут же заняла Джессика. Вот вы где, радостно воскликнула она и, подбежав, потребовала: Дай её мне, с удовольствием. Не поверил я собственному счастью, и пока девочка не передумала, вручил ей малышку. "Не!" угрожающе начала Агнес, и чтобы мы все поняли серьёзность её намерений, Плаксива скривилась. «Не-не». «Тихо, тихо!» Перепугался я. Пусть руки болезненно гудели от перенапряжения, я снова перехватил ребенка. Потерплю не впервой на износ работать. Лишь бы девочка снова не заплакала. Выдал из себя неискреннюю улыбку. «Папа рядом!» Она тут же успокоилась и сунула палец в рот. При этом глянула на старшую сестру так победно, что я растерянно моргнул. "Ого", уважительно протянула Джессика и спросила с восхищением: "Что ты с ней сделал? Так Агнес вела себя только с?" Девочка осеклась и резко отвернулась. "С мамой", осторожно уточнил я и обошёл её, чтобы посмотреть в лицо. Как поставить вопрос так, чтобы потом не бегать по двору с сумасшедшей курицей, успокаивая второго ребёнка? Нет. Джессика достаточно большая, чтобы понимать некоторые вещи. Я аккуратно продолжил расспросы. Давно её нет. По щеке девочки скользнула слеза, но глаза упрямо сверкнули. Она есть, громко возразила она. И тут же Горис навздохнула. Просто не здесь. В Замерье. Тихо прозвенелся я то, что услышала от собаки. Когда-то бабушка сказала мне, что родители не умерли, а ушли на небо. Неужели здесь так говорят о Замерье? Пёсели Лаврентьевич заявил, что она именно сгинула, и всё же дети ждут маму. Поэтому я и затрагивал болезненную тему, чтобы понимать, что делать с детьми. Ладно, Джессика, в силу возраста она может верить сказки, но её брат совершенно другое дело. Джонатан появился будто в ответ на мои мысли. Всё, что нашло, скоро будет на крыльце, заявил он. Раздался грохот, от которого заложило уши. Я присел и закрыл руками Агнес, но малышка не испугалась. Наоборот, она засмеялась и захлопала в ладоши. Герман одновременно возмутились старшие брат и сестра. Джессика подбежала к двери и распахнув её, ахнула. Кошмар.